Более тесные толпы группируются около качелей, около плохо сколоченных подмостков, на которых расхаживает и машет руками какая-то фигура с длинной льняной бородой и в высокой остроконечной шапке, около раевщика и около ларей со сбитнем, орехами, ковришками, гречишниками, пряниками, леденцами и тому подобными любимыми сластями. В воздухе стоит шум, говор, щелканье орехов, женский виск и доносящийся со всех сторон праздничный трезвон церковных колоколов. В особенности около качелей и орлики с льняной бородой толпится народ. Оттуда слышатся прибаутки и взрывы хохота, там заигрывают парни с молодухами. Вон на качелях поднялась какая-то пара, высоко над головами зрителей – Несется оттуда мужской раскатистый смех с аккомпанементом женской, звонко выкрикиваемой брани, вслед за которой летит сверху мещанская шапка. Для толпы новый повод для веселья. Шапка от порывов ветра летит по направлению к Неве, упала на землю и катится все дальше и дальше по берегу к реке. «Молодец, баба! Лихо! Айда козырь! Так его!» ободряют басистые голоса из толпы. Лови шапку-то, парень, к морю поплыла, рыбу ловить, визжат пескливые женские голоса. И новый смех с новыми прибаутками. Около райовщика тоже немалая толпа зрителей, охотников до да диковинок. Эй, честные господа, вы пожалуйте сюда, вот изволите видеть Москва всем российским городам глава. Нараспев гнусавил раевщик, поворачивая картины под зрительным стеклом, а зритель усердно прикладывал свой глаз к стеклу, жмуря другой и кривя бородатое лицо. Не угодно ли свеженьких орешков, либо сладеньких сусальных коньков, бойко предлагал молодцеватый горожанин в немецком картузе молоденькой мещаночке, развертывая перед ней красный набивной платок с орехами и пряниками. «Покорно благодарим-с, мы и сами имеем немало всяческих сластей», — сжиманилась девушка, потупив голову, но успев, однако ж, до тонкости оглядеть учтивого кавалера. В стороне от молодежи солидно прохаживались степенные купчины, размениваясь между собой серьезными речами о разных политических предметах. Разговаривали оживленно, но в полголоса. Видно, что не совсем еще прошла опаска доносов и допросов. «Дождались мы, милостивец мой Кузьма Ерофеич, свои пошли в ход, родовые, а басурманов вон», говорил приземистый торговец в тулупе, покрытым синим сукном, товарищу своему в меховой сибирке, торгующему в рыбном ряду. «Давно бы пора нашей матушке-государыне вступиться за свой стол», — басом отвечала Сибирка. «Говорил мне свояк, ученик бриллианщика Граворова, будто еще при жизни государыни Анны Анновны у покойной с цесаревной были споры. Наша-то государыня-цесаревна упрекала покойную. За что де императрица жалует иноземцев золотыми монетами, а своих прирожденных слуг только медными?» Просила у нее льготы от всякой тяготы на три года для черни. Да покойная по смутам своего Берона рассердилась на цесаревну. И была у них зато тогда превеликая ссора. Слышал и я, Кузьма Ерофеевич, эфти речи. Что и говорить, нынче времечко другое, вольготное. Вон и нашего Василия Владимировича, значит, Долгорукова. «Слышно, воротили с прежним почетом фельдмаршалом?» «Да, пошли мы на прежнее. Только знаешь ли, что кум? Ведь и басурманов-то ихных жаль. Видел чай сам, как опосля святок самых набольших немцев, мыныха Вестерманова ставили на шафот. Не дрогнули, словно награду, какую им читали. Народ кремень».